Глава 31. Мы неслись по городу, пронзая ночную тьму и рассекая холодный воздух. Огни фонарей, светофоров и вывесок сливались в размытые пульсирующие разноцветные полосы, мелькая по всем сторонам. От этой немыслимой скорости просто захватывала дух. Сначала я вцепилась в кожаную куртку Руслана мертвой хваткой, инстинктивно пытаясь удержаться в этом потоке. Но с каждой секундой с каждым новым витком спидометра я чувствовала, как сковывающий страх отступает, уступая место странному опьяняющему ощущению спокойствия, уверенности и свободы. Наверное, впервые в жизни я чувствовала себя по-настоящему свободной. Этот парень, ворвавшийся в мою жизнь, подобно стихийному бедствию, оказался моим личным ангелом-хранителем. Он просто по щелчку уладил вопрос с машиной. Нам даже долго ждать не пришлось, Минут через 15 приехал его знакомый и забрал автомобиль в автосервис. Руслан всегда появлялся в самый нужный момент и просто брал и решал мои проблемы. Даже когда я не просила. Он не задавал лишних вопросов, не требовал объяснений, не лез в душу, просто действовал. И это... Это было невероятно. Он вселял непоколюбимое доверие, объяснить которое я не могла. Рядом с ним я чувствовала себя в безопасности и могла по-настоящему расслабиться, забывая обо всех проблемах. Его невероятные энергии, его несгибаемая уверенность они будто передавались и мне, проникая под кожу и заполняя изнутри. Я не знала, куда он меня везет, и мне было абсолютно все равно. Я не хотела больше ничего контролировать и планировать, а лишь наслаждалась моментом, чувствуя себя частью этого безумного головокружительного ритма. Это было необычно, дико, совершенно не свойственно мне, и при этом я ощущала себя почему-то на своем месте. Будто так все и должно было быть. И я это интуитивно знала, глубоко внутри, без логических объяснений. Прижавшись плотнее к его широкой спине, я закрыла глаза, позволяя Вету оттрепать волосы, выбившиеся из-под шлема, и ощущая каждой клеточкой его тепло, проникающее даже сквозь плотную ткань кожаной куртки. И мне было не просто приятно. Это чувство трепетом разносилось по телу, порождая почти непреодолимое желание обнять его еще крепче, вжаться в него, раствориться в восходящей от него силе. Рёв мотора внезапно изменился стал более мощным и глубоким. Городские улицы остались позади, уступая место тускло освещенным почти пустым дорогам. Мотоцикл набрал еще большую скорость, но теперь это уже было неплавное скольжение по асфальту. Движения стали резкими и более дерганными. Вскоре мы свернули с шоссе, и меня ослепил яркий свет. Я подняла глаза и ахнула. Мы оказались на огромной открытой площадке где-то за городом. Скорее всего, на заброшенном аэродроме или на гоночной трассе. Повсюду горели фонари, прожекторы и десятки фар припаркованных машин, освещая каждый уголок этого импровизированного стадиона. Воздух дрожал от басов музыки, возбужденных криков и визга моторов. Сотни людей, кажется, стекались сюда со всех концов, образуя плотные группы, толпившиеся у ограждений. Это было целое столпотворение — бурлящий котер энергии драйва, нелегальный мир ночных гонок, о существовании которого я могла только догадываться. Руслан плавно снизил скорость и осторожно подъехал к одной из групп мотоциклистов. Он ловко спрыгнул на землю и заботливо помог мне спуститься. — Ты как раз вовремя, дружище! — воскликнул один из парней с приветливой улыбкой, похлопав Руслана по плечу. — Ага! — подхватил другой с ухмылкой. Чуть не начали уже без тебя. Удивительно, что не начали, — усмехнулся Руслан, легонько приобняв меня за талию. Так хотя бы у вас был бы шанс выиграть. Я напряглась и вопросительно посмотрела на него. Неужели он тоже собирается участвовать в этом сумасшествии? Руслан повернулся ко мне, склонил голову так, что его лоб буквально коснулся моих волос и прошептал. Подождешь немного, пока я с ними разберусь? «Ты серьёзно собираешься в этом участвовать?» — спросила я, вцепляясь пальцами в край его куртки. «Я собираюсь победить!» — заявил Руслан самоуверенной хмылкой. «Это разве безопасно?» — с тревогой уточнила я и, оглядевшись по сторонам, сбавив голос, добавила. «И... законно?» «Жить вообще небезопасная штука!» — улыбнулся он, неожиданно чмокнув меня в щеку а затем, громко обращаясь ко всей компании, произнес: «Но беспокоиться не о чем. Я сегодня так и быть, дам остальным фору». Когда Руслан, уже сосредоточенный на предстоящем старте, потянулся за шлемом, мои пальцы сами собой стиснули его рукав, удерживая. Он замер. Его движение остановилось, и парень медленно опустил взгляд на мою руку, затем перевел его на мое лицо. Я не знала, что сказать, внутри все сжалось в тугой узел. Рев моторов, едкий запах жжённой резины и предвкушение опасности — Все это было для меня в новинку, незнакомо и пугающе. А главное, он будет там, на трассе, на скорости, которая будоражила и ужасала одновременно. «Пожелай мне удачи», — попросил Руслан, и его голос слегка хриплый, каким-то чудом пробился сквозь общий гул. Сзади раздался рёв. Гонщики один за другим срывались с места, направляясь к стартовой линии. Но он не двигался. Его глаза, темные и глубокие, впились в мои, пронизывая насквозь. От этого взгляда по телу пробежал холодок, смешиваясь с внутренней дрожью. Он ждал. Ждал, возможно, чего-то большего, чем простое удачи. «Береги себя!» Едва слышно прошептала я, чувствуя, как слова застревают в горле. «Пожалуйста». Он кивнул, одним движением набросил шлем, защелкнул ремешок и запрыгнул на свой мотоцикл, тут же умчавшись к остальным, оставив меня стоять посреди клубящегося тумана и нарастающего напряжения. Я нервно осмотрелась. Огромные мотоциклы, ревущие моторы, кричащая толпа, жаждущая зрелища. Все это было для меня дико, чуждо но в то же время и завораживающе. Я подошла к ограждению и посмотрела на гонщиков, готовящихся к старту. И среди них отыскала того, кто волновал меня больше всего. Руслан уверенно сидел на своем монстре, склонившийся слушая последнее наставление стартера. Он казался центром спокойствия посреди этого безумия. И вдруг, словно почувствовав мой взгляд, он резко повернул голову. Наши глаза встретились. Не просто скользнули друг по другу, они сцепились, словно притянутая магнитом, удерживая меня в этом моменте, пока мир вокруг будто замер. Сердце тут же забилось быстрее, отбивая какой-то сумасшедший лихорадочный ритм. Его взгляд всегда действовал на меня странно, проникая глубоко в душу и мысли. Он будто сканировал меня насквозь, выискивая самые потаённые уголки души и сокровенное желание. Это одновременно настораживало и манило, и я, подавшись внезапному порыву, прошептала одними губами «Удачи!». Он кивнул, словно принял мой безмолвный посыл, и хотя я не видела его лица за шлемом, необъяснимым образом почувствовала, что он улыбается в ответ. Неожиданно тишину разорвал оглушительно рёв моторов. Гонщики рванули с места, превратившись в размытые силуэты, летящие по трассе. В груди все сжалось, и я вцепилась побелевшими пальцами в ограждение. Я отчаянно пыталась не потерять Руслана в этом хаотичном месиве. Но скорость была немыслимой. Уследить за ним казалось невозможным. Это была не гонка, а битва не на жизнь, а на смерть, где любая ошибка могла стать последней. Мотоциклы проносились рядом в опасной близости друг от друга, буквально в сантиметрах, выписывая невероятные головокружительные виражи. Каждый обгон, каждый резкий маневр заставлял меня замирать от ужаса. Порой я просто не могла этого выдержать и отворачивалась, зажмуривая глаза. Но как бы сильно я ни боялась, я неизменно возвращалась взглядом к трассе, выискивая среди проносящихся мимо участников именно его мотоцикл. Его спину, его шлем. Он был великолепен. Его движения были выверены до миллиметра, точны и уверены. Казалось, он и его мотоцикл — единое целое, неделимый организм, созданный для этой скорости. Он молниеносно петлял между рядами, ловко уходил от столкновений, будто это была какая-то игра. Все было на грани. «Один неверный вдох, и произойдет неминуемое». И я боялась дышать, боялась моргнуть, боялась представить, что что-то может пойти не так. Я переживала за Руслана так сильно, что колени подгибались, грозя подкосить меня в любую секунду. Я с трудом сдерживалась, чтобы не закричать ему сквозь оглушающий рев. «Будь осторожен!» И вот, наконец-то, объявили последний круг. Время словно остановилось. Сердце подпрыгнуло куда-то в горло, кровь застучала в висках. Гонщики выкладывались на полную, желая вырвать победу из рук соперников. Руслан шел одним из первых, и я видела, как он постепенно набирает скорость, выходя из виражей все увереннее и агрессивнее. Парень, казалось, просчитывал каждый свой шаг, каждое мгновение. Но вдруг рядом с ним один из участников потерял управление. Мотоцикл дернулся, вильнул в сторону — и я вскрикнула внутри все оборвалось до столкновения оставались считанные секунды однако руслан мгновенно среагировал он ушел вправо избегая удара но на долю секунду сбавил скорость и пропустил вперед еще нескольких соперников но парень не сдавался он словно разъяренный зверь снова начал прорываться вперед один за другим обгоняя гонщиков Каждый его маневр был точен до миллиметра. Резкий газ, короткий наклон корпуса, идеальный вход в поворот, и он снова и снова сокращал дистанцию. Последний поворот. Руслан вырвался на третье место. До финиша оставались считанные метры. Два лидера шли бок о бок, между ними едва видимая щель. И тут Руслан совершил просто невозможное. Словно тень он проскользнул между ними. Зрители замерли, воцарилась напряженная тишина. Казалось, даже ветер затих. И мотоцикл Руслана первым пересек финишную линию. Раздался оглушительный взрыв толпы. Все кричали, свистели, аплодировали. А я? Я стояла как парализованная, не в силах переварить произошедшее. Он сел. Все закончилось. Руслан затормозил, сорвал с головы шлем. Его лицо осветила широкая ослепительная улыбка. Затем он победно поднял руки, приветствуя зрителей. А потом его взгляд нашел меня. И парень больше не обращал внимания на поздравления окружающих. Мы смотрели друг на друга, словно завороженные. Его темные глаза были полны ликования триумфа, а мои — слез облегчения.